Вольный стиль Александра Попова. Плаванием Александр Попов начал заниматься в 8 лет в детской юношеской спортивной школе "Факел" города Екатеринбурга, недалеко от которого он и родился. Это случилось 16 ноября 1971 года. Впрочем, тогда Екатеринбург ещё назывался Свердловском. Сначала Попов специализировался в плавании на спине. Однако знаменитый тренер Геннадий Турецкий, работавший в ту пору в Волгограде, разглядел в юном пловце совершенно иные способности. В 1990 году Попов переехал в Волгоград, вступив в клуб Волга, и под руководством Турецкого стал осваивать вольный стиль. Утверждая, что Попов рождён для того, чтобы быть чемпионом, великий тренер знал, что говорил. Уже в 1991 году Попов впервые выиграл титул чемпиона Европы, завоевав на первенстве континента, проходившем в Афинах, три золотые медали. Одну на дистанции 100 метров, в двух эстафетах 4 по 100 метров, вольным стилем и комбинированной. Стометровка надолго стала для Попова любимой дистанцией. В 1994 году на соревнованиях в Монако он установил на ней мировой рекорд – 48,21 секунды. К этому времени российский пловец уже был дважды олимпийским чемпионом. Одну из своих золотых олимпийских медалей он завоевал опять-таки на дистанции 100 м. Правда, на 25-й Олимпиаде 1992 года в Барселоне Александр Попов выступал не под российским флагом, а как член команды СНГ. За год до этого распался Советский Союз. Первый и единственный раз сборная СНГ выступала на олимпиаде в качестве наследницы сборной СССР. Но как бы то ни было, по поводу тогда удалось лишить американских спортсменов их постоянного титула первых пловцов мира. 100-метровка однако поначалу складывалась для него драматически. На середине дистанции он был только шестым, но всё же сумел прийти первым, показав время 49,2 секунды и завоевать свою первую золотую медаль. Два дня спустя, на дистанции 50 метров вольным стилем, Попов безоговорочно лидировал с момента старта. Время победителя составило 21,91 секунды. Кроме того, завоевав в Барселоне две золотые медали, Попов выиграл еще и две серебряные, участвуя в эстафетах 4 по 100 метров вольным стилем и комбинирован. Через год после Барселонской Олимпиады В жизни двукратного олимпийского чемпиона произошли большие перемены. Он уехал из России в Австралию и обосновался в Канберре. Причиной стало то, что тренер Попов Геннадий Турецкий, подписав контракт, стал тренировать команду австралийских пловцов. Не желая менять великого тренера, Александр Попов последовал за ним. Впрочем, обосновавшись в Австралии и купив дом в Канберре, Попов не принимал австралийского гражданства и продолжал выступать за команду России. 26-я Олимпиада 1996 года в Атланте вновь стала для Александра Попова счастливой. Обгоняв на 100-метровке американца Гэри Холла, он завоевал золотую олимпийскую медаль. Победив, он повторил достижение Джона Висмуллера, тоже выигравшего на этой дистанции на двух олимпиадах подряд. на дистанции 50 метров, Попов вновь соперничал с тем же Гэрри Холлом и опять был первым. А кроме двух золотых, он выиграл в Атланте и две серебряные медали, в эстафетах 4 по 100 метров, комбинированной и вольным стилем. Таким образом, вторая для Попова Олимпиада оказалась абсолютно точным повторением первой. Но вслед за победой сразу же пришла трагедия. Буквально через несколько дней после Олимпийских игр в Атланте, уже в Москве, ночью на Попова напали неизвестные люди. Он получил тяжёлое ножевое ранение. Жизнь пловцу спасла сложная трёхчасовая операция. Об этом происшествии позже он говорил так: "Я оказался не в то время, не в том месте. Я не держу зла на Москву. После ранения я встретил много замечательных людей. Если бы на меня не напали, я бы с ними не познакомился". Восстановился после ранения Александр Попов очень быстро. Уже в феврале 1997 года приступил к тренировкам в бассейн. Довольно скоро спортивный мир убедился в том, что Попов по-прежнему первый на коротких дистанциях. В 1998 году он завоевал звание чемпиона мира в Канберре. В 2000 году установил мировой рекорд на дистанции 50 м. 21,64 секунды. В том же 2000 году проходили 17-е Олимпийские игры в Сиднии. На них были обновлены 15 мировых рекордов по плаванию. Причем все эти достижения принадлежали пловцам, выступавшим в специальных гидрокостюмах, использование которых было разрешено Международным Олимпийским комитетом. А Попов, между тем, выступал, как обычно, в плавках. Тренер четырехкратного олимпийского чемпиона Геннадий Турецкий на вопрос, заданный уже два года спустя, почему Попов отказался от гидрокостюма, отвечал так. У него тогда не было опыта плавания в костюме. Фирма «Арена», с которой у Попова контракт, свой вариант гидрокостюма выпустила позже. К тому же Саша полагал, что соревноваться должны не костюмы, а люди. Хотя, с другой стороны, выигравший у Попова в Сиднии голландец Питер Ван Денхугенбанд Всех своих успехов достиг благодаря новинке. Латекс помогает ему лежать высоко на воде и тем самым увеличивает отдачу от работы мощных ног. Словом, в Сиднее случилось то, что случилось. На дистанции 100 м Александр Попов завоевал лишь серебряную медаль, проиграв голландскому пловцу Питеру Ванденхугенбанду. При этом голландец установил новый мировой рекорд, отобрав его у Попова. А на дистанции 50 м Попов вовсе остался без олимпийских наград. Стать чемпионом на третьих подряд олимпийских играх ему не удалось. Тем не менее, Попов объявил журналистам, что собирается, несмотря на неудачу, выступать на соревнованиях ещё несколько лет. То, что он по-прежнему оставался великим пловцом, Попов доказал в 2002 году на чемпионате Европы, проходившем в Берлине. сотворив, казалось бы, невозможное. Выступая на последнем этапе комбинированной эстафеты, Попов вывел сборную России с пятого места на первое. Для этого ему пришлось показать феноменальный результат 47,85 секунды, что лишь на сотую долю секунды уступает мировому рекорду голландца Питера Ванденхугенбанда. Правда, на том же чемпионате на своей излюбленной дистанции 100 м Великий пловец остался вторым. На дистанции 50 м финишировал только пятым. Да и некоторые другие соревнования в промежутке между Олимпийскими играми 2000 и 2004 -го годов были для Попова откровенно неудачными. На церемонии открытия 18-х Олимпийских игр 2004 -го года в Афинах во время парада национальных команд Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов нёс флаг России. Наверняка он помнил, что именно здесь, в Афинах, одержал свою первую большую победу, став чемпионом Европы. Это было в 1991 году. Но 13 лет спустя выступление в Афинах оказалось совсем иным. Выступая на дистанциях 100 и 150 м, Попов даже не смог пробиться к финальным заплывам. Уже после олимпиады, отвечая на вопрос о своих ближайших планах, Попов сказал: "Буду трудиться на благо отечественного спорта". Кстати, ещё на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее Александра Попова избрали в члены Международного олимпийского комитета. Кроме того, он член Всемирного антидопингового агентства. Но ну о том, что его имя всегда будет пользоваться в мире спорта огромным весом и уважением, можно не сомневаться. Многим ли удавалось добиться таких же результатов, как он? Стоит припомнить: за свою долгую спортивную карьеру Александр Попов выиграл 4 золотые и 5 серебряных медалей на Олимпийских играх, 6 золотых, 4 серебряные и одну бронзовую медали на чемпионатах мира, 21 золотую, 3 серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы.